509 декабрь 1. Астральная восприимчивость и астральные чувства затухают для того, чтобы их заменили собой чувство огненные. Сразу произойти это не может. Нужно время. Происходит разрыв, в течение которого замолкают первые, еще не начали действовать вторые. Сознание допускает и ясновидение, и яснослышание, и все прочие ясно чувства, но огненный аппарат еще не оформлен. И тогда, говорим, терпение и доверие до конца. Если даже зажжется один только центр, это уже достижение. Ускорить нельзя. Насилие над огненным телом недопустимо. Искусственные меры разрушительны. Мудрости учителя надо предоставить процесс и ждать терпеливо и в полном доверии к водящей руке. Сужденное не уйдет, каким бы далеким или недостижимым оно ни казалось. Но и руку свою надо приложить, чтобы не мешать росту огненного цветка. Исключаются все наркотики, вины и табак. Исключаются мясо и отягощение пищу и желудка. Исключаются раздражение, уныние, недовольство, беспокойство, страх и все прочие чувства отрицательной шкалы эмоций. Обуздывается астрал. Овладеваются волей все оболочки, и утверждается равновесие духа. Конечно, задача нелегка, и путь к ней не близок, но цель велика и сияющая. Процесс этот связан с оформлением огненного тела, который не может произойти ранее срока, а потом еще раз говорю терпение до конца.